Когда четверо всадников, учитель, один из его племянников, охотник за беглыми рабами и шериф, подъехали к дому на Блустон-Роуд, там было так тихо, что им показалось, они опоздали. Трое из них спешились, один остался в седле, держа ружье наготове и поглядывая по сторонам на случай, если беглянка решится вдруг перебежать двор. Впрочем, никогда нельзя было сказать заранее, как беглые себя поведут. Иногда их находили где-нибудь в подполье или в курятнике. Один даже свернулся клубком в камине. Но все равно требовалась осторожность, потому что самые тихие, то есть те, кого вытаскивали из пресса для яблок, из стога сена или, как в тот раз, из камина, вели себя смирно только в первые 2-3 секунды. Пойманные, так сказать, с поличным, они словно вдруг осознавали тщетность попыток перехитрить белого человека и убежать от его пуль. Они улыбались, как дети, которых застали за кражей варенья, Но стоило потянуться за веревкой, чтобы связать их, тут-то и начиналась всякая ерунда. Тот же самый нигер, который только что стоял, повесив голову, с виноватой улыбкой застегнутого врасплох воришки варенья, мог ни с того ни с сего взреветь, как бык, и начать вытворять нечто невероятное. Например, сунуть дуло винтовки себе в рот или попытаться отнять ружье, да все что угодно. Так что если ты вооружен, то лучше держаться от них подальше. «Иначе кончится тем, что нечаянно застрелишь добычу, за которую тебе заплатили, чтобы доставил ее живьем. Это ведь не змея и не медведь. С мертвого нигера шкуру не сдерешь на продажу, так что мертвый он и гроша ломаного не стоит». Шесть или семь негров подходили к дому. Двоих мальчиков охотник заметил слева от себя и несколько женщин справа. Он велел им остановиться, вскинув ружье, и они застыли на месте племянник учителя вернулся осмотрев дом и приложив палец к губам и призывая хранить молчание большим пальцем указал охотнику куда то за дом видно та которую они искали находилась именно там охотник тоже спешился и пошел вместе с остальными учитель с племянником обогнули дом с левой стороны а он и шериф с правой у дровяного сарая с топором в руках стоял какой то сумасшедший чернокожий старик сразу видно что спятил все время ворчал и подвывал низким воем, как кот. В шагах в пятнадцать от старика торчала старуха в соломенной шляпе, украшенной цветочками, наверное, тоже сумасшедшая. Стояла как вкопанная, но руками все по лицу шарила, точно паутину с него обирала. Оба нигера, однако, смотрели в одном направлении, в сторону сарая. Племянник учителя подошел к старому негру и взял у него из рук топор и все они четверо тоже подошли поближе к дверям сарая и уставились внутрь. На грязных опилках лежали два окровавленных мальчика, валялись у ног негритянки, которая одной мокрой от крови рукой прижимала к груди мёртвого ребёнка, а другой держала за ноги грудного младенца, явно намереваясь ударить его головой о стену сарая. Она на них не смотрела, просто размахнулась, и попробовала ударить ребёнка головой о дощатую стену, но промахнулась. Когда она стала замахиваться во второй раз, было слышно, как в тишине часы отсчитывали секунды, и мужчины, застыв, смотрели на страшную, немыслимую картину. Старый негр, по-прежнему меучая и подвывая, прямо у них перед носом ворвался в сарай и перехватил младенца посреди замаха, который успела сделать его мать. Сразу стало ясно и самому учителю прежде всего, что предъявлять права здесь не на что. Трое, теперь уже четверо, ибо их мать была на сносях, когда убежала, ребятишек, которых он надеялся найти живыми и здоровыми, отвести назад в Кентукки на ферму и воспитать правильно, как достойных рабов милого дома, страдавшего от нехватки рабочих рук, оказались мертвы. Двое мальчиков лежали с открытыми глазами навзничь все в крови на грязных опилках. А девочка пятнала кровью платье главной беглянки, той самой женщины, которой этот учитель так хвастался, которая, по его словам, умела отлично готовить чернила, варить замечательные супы и отглаживать воротнички на его сорочках именно так, как нравилось ему. А кроме всего прочего, она могла еще, по крайней мере, лет десять рожать и рожать но, видно, совсем спятило из-за того, что этот дурак, его племянник, чересчур сильно избил ее и заставил все бросить и убежать. Учитель тогда здорово отругал мальчишку. Интересно, сказал он ему, а что сделала бы лошадь, если бы он сверх меры избил ее, желая всего лишь немного ее проучить? Или собаки, чиппер и самсон? «Предположим, — сказал он, — и ты своих охотничьих псов до крови. Ну и все». Больше никогда не сможешь доверять им ни в лесу, ни где бы то ни было. Сколько хочешь, можешь к ним подлизываться и кормить их. Протянешь, к примеру, такому псу кусок кролика, а он извернется, да и отхватит тебе руку напрочь. В общем, учитель здорово наказал тогда своего племянника, не позволив ему участвовать в охоте на беглецов. Велел остаться дома, пасти стадо, самому себе готовить, кормить лилиан и присматривать за хозяйством. Посмотрим, как ему это понравится. Пусть знает, что нельзя так избивать тех тварей, за которых отвечаешь перед Господом, даже если они провинились. Это оборачивается только неприятностями, а то и убытком. Теперь вот вся семейка рабов пропала. Целых пять штук. Учитель мог, конечно, стребовать того младенца, что бился на руках у мяукающего старого негра, но кто станет возиться с грудным? А мамаша его явно спятила. Уставилась прямо на него — если бы его племянник мог видеть этот взгляд, такого урока ему бы никогда не забыть, это точно. Нет, все-таки нельзя так обращаться с обверенными тебе живыми тварями и надеяться, что подобное наказание даст благодатные плоды. Тот племянник, что когда-то забавлялся с ней, пока его братец держал ее лицом вниз, не сразу понял, что его бьет дрожь, хотя дядя и предупреждал, что такое возможно. Но он ему не поверил тогда. И все-таки зачем ей было бежать, да еще такое со своими детьми делать? Подумаешь, избили ее. Черт побери, да его миллион раз били, а ведь он белый. Один раз ему было так больно, что он прямо-таки взбесился и расплющил колодезное ведро. В другой раз выместил зло на Самсоне, швырнул в него несколько раз камнем, вот и все. Но сколько бы его ни били, то есть он никогда не мог бы, «Нет, зачем же она сбежала и потом еще сделала это?» Вот что он спросил у шерифа, который стоял рядом, потрясенный не меньше остальных, но не дрожащий. Он только как-то с трудом сглатывал, снова и снова пытаясь проглотить что-то застрявшее в горле. «Для чего же она тогда убежала? И зачем теперь сделала это?» И тут шериф обернулся и сказал им троим, «Уезжайте-ка вы отсюда, похоже, здесь вам больше делать нечего». Теперь моя очередь настала. Учитель яростно хлестнул себя шляпой поляшки, сплюнул и пошел прочь от дровяного сарая. Его племянник и охотник за рабами двинулись следом. Они не смотрели на старую женщину, что стояла среди грядок с перцем в дурацкой шляпе с цветочками. И не смотрели на тех семерых или больше негров, которые все-таки подошли поближе, несмотря на угрозы охотника с ружьем. Довольно с них негритянские глаз остановившихся открытых глаз тех чернокожих мальчишек, что лежали на грязных опилках. Мертвых глаз той крошки, видневшихся сквозь мокрые от крови пальцы ее матери, придерживавшей девочке голову, чтобы не отвалилось. Глазенок того грудного негритенка, который, весь наморщившись ревел на руках у старого безумного негра, у которого глаза были похожи на деревянные пуговицы, и смотрел он только себе под ноги. Но хуже всего были глаза молодой негритянки. У нее, казалось, вовсе не было глаз. Потому что белки в них исчезли совсем, так расширились зрачки, а радужки были черными, как и ее кожа, и от этого она выглядела безглазой. Они привязали к ограде взятого взаймы мула, который должен был отвезти беглянку назад в милый дом. Солнце было точно в зените, когда они двинулись прочь, оставив шерифа разбираться с разворошенным гнездом этих отвратительных енотов. Вот они, свидетельство того, какие результаты дает глоток так называемой свободы, когда его получают те, кто не способен обходиться без посторонней заботы и наставлений, предохраняющих этих людей от дикости. Шерифу тоже хотелось поскорее уехать. Хотелось постоять на ярком солнце, а не в темном сарае, предназначенном для хранения дров, угля, керосина, столь необходимых холодными зимами в Огайо, которые сейчас не выходили у него из головы, и он с трудом сопротивлялся желанию выбежать отсюда на жаркое августовское солнце. Не потому, что ему было страшно. Вовсе нет. Ему было просто холодно, и ни до чего здесь не хотелось дотрагиваться. Младенец на руках у старика все еще плакал, и глаза той женщины, лишенные белков, по-прежнему смотрели прямо перед собой. Все здесь, казалось, окаменели и останутся такими до конца света. И вдруг один из мальчиков на полу глубоко вздохнул. Вздохнул так, словно проснулся после глубокого сладкого сна. И шериф тоже сразу очнулся и начал действовать. «Я должен тебя арестовать, и давай без фокусов. Ты и так натворила предостаточно, а теперь пошли». Она не пошевелилась. «Пошли». И тихо мне, слышишь? Не то придется тебя связать. Она продолжала стоять неподвижно, и шериф решил подойти к ней поближе и все-таки связать как-нибудь ее мокрые от крови руки, и тут чья-то тень на пороге заставила его обернуться. Это была старая негритянка с цветочками на шляпе. Бэби Сакс сразу поняла, кто еще жив, а кто нет, и направилась прямо к мальчикам, валявшимся на грязном полу. Старик придвинулся к неподвижно застывшей женщине с невидящими глазами. «Сэте, возьми мою ношу и дай мне твою». Она медленно обернулась к нему и, взглянув на младенца, которого он прижимал к груди, издала какой-то низкий горловой возглас, будто удивленный, словно совершила небольшую ошибку. Тесто забыла посолить или что-нибудь в этом роде. «Я пойду за повозкой», — сказал шериф и, наконец, вышел из сарая на солнце. Но ни Штамп, ни Беби Сакс не могли заставить Сетти отдать малышку. Господи, неужели она уже ползала? Сетти пошла из сарая к дому, упорно прижимая девочку к себе. Беби Сакс уже перенесла мальчиков в дом и обмывала им головы, оттирала кровь с ручонок, приподнимала им веки, все время нашептывая. «Прости меня, Господи, прости меня!» Она перевязала им раны и заставила подышать комфарным маслом. Только тогда она обратила внимание на свою невестку, взяла плачущую малышку у штампа из рук, поносила ее на плече минутки-две и остановилась перед Сетти. «Пора кормить младшенькую», — произнесла она, как ни в чем не бывало. Сетти потянулась к Денвер, так и не выпуская из рук ту, мертвую девочку. Бэби Сакс покачала головой. «Каждую по очереди», — сказала она и быстро подменила мертвую на живую мертвую вынесли в гостиную вернувшись она увидела что с эти собирается сунуть окровавленный сосок в ротик младшенькой беби сак стукнула кулаком по столу и заорала а ну вымыйся вымыйся сперва и тут они схватились не на шутку словно соперницы в борьбе за сердце возлюбленного схватились они из за грудного младенца беби сакс схватку проиграла она поскользнулась на луже крови и упала так что Денвер пила материнское молоко, смешанное с кровью сестренки. Такую картину и застал вернувшийся с соседской повозкой шериф. Он велел Сетти сесть в повозку, а штампа посадил на козлы. За окнами толпились негры. Люди встревоженно перешептывались. Неся на руках ребенка, этим молча прошла мимо них, и они тоже умолкли. Она забралась в повозку. Профиль ее был красив и точно ножом вырезан на фоне ярко-голубого неба. Именно эта красота ее профиля больше всего и поразила людей. Может быть, конечно, голова Сети была вздернута слишком высоко и гордо? Может быть. Иначе пение без слов началось бы сразу, едва она появилась в дверном проеме. Монотонная мелодия, точно плащ, окутала бы ее и поддержала, словно руки друга перед долгой дорогой. Однако люди ждали, пока повозка не скрылась за поворотом, удаляясь на запад, в город. И потом не слышно было ни единого слова, только это монотонное пение. Но ни одного, ни единого слова. Бэби Сакс хотела бежать. Готова была скатиться по ступенькам крыльца вслед за повозкой, кричать, плакать. «Нет, нет, не позволяйте ей забирать и эту, последнюю тоже» ведь эти хотела это сделать и с нею. Уже почти сделала. Однако, когда Бэби поднялась с пола и выбралась на двор, повозка была далеко. Зато к дому подъехала другая повозка. Оттуда выпрыгнули рыжеволосый мальчик и девочка с соломенными волосами и бросились к Бэби Сакс, проталкиваясь сквозь толпу. У мальчика в одной руке был наполовину обкусанный стручок сладкого перца, а в другой — пара сапог. Мама сказала, чтобы к среде. Он держал сапоги за ушки. Слышишь? Мама велела, чтоб ты их к среде починила. Бабисакс посмотрела на него, потом взглянула на женщину, что придерживала кусавшую дела лошадь. К среде, слышишь? Эй, бэби Сакс, ты слышишь? Она взяла у мальчика сапоги, высокие, с ушками и отворотами, даже не очищенные от грязи, и сказала: "Прости меня, Господи. Прости меня". Да, конечно. Я сделаю к среде. Уже скрылась из виду скрипучая повозка, только что проехавшая по Блустоун-роуд. Никто в ней не сказал ни слова. Повозка покачивалась, и младенец уснул. На жарком солнце платье Сети высохло и затвердело, покрывшись коркой, и сама она была точно окоченевший труп.